Глава сорок шестая «Ну что вы смотрите на меня, как язвенники на редьку?» — усмехнулась Вероника, подкидывая в руке внушительного размера тесак. «Страдайте отсюда, по-добру-поздорову, пока я добрая. А до дома я доберусь и без вашей помощи, джентльмены». Громилы поняли, что это предупреждение было последним, и Бритоголовый вскинул руку вперед. «Стой!» — поднялся он, наконец, на ноги и помог сделать то же самое другу. Вепри в молчаливом бешенстве злобно вращал глазами, зажимая при этом рукой болезненную рану. Рассечённую кожу на виске. Ника подумала, что ещё чуть-чуть, и из его ноздрей повалит дым. «Как тебе зовут?» — неожиданно спросил лысый, морщась от боли. Из ножевого ранения в его плече до сих пор сочилась кровь. Из разбитого носа тоже. «Вера», — спокойно представилась девушка. Кажется, мы не с того начали, Вера, хрипло отметил он. Вы уже начали поиски Ники. В комнату для совещаний ворвался стремительный вихрь в черной униформе космического стражника. Есть результат. Алекс, потрясенно воскликнул Хантер. Но как ты так быстро встал на ноги? Твоими молитвами. Гневно сверкнуло на него глазами воин света. Мы еще поговорим с тобой об этом, кстати. — пригрозил он. — А сейчас нам надо найти мою жену. — Узнаю Сашку. Расплылся в улыбке инопланетянин. — Теперь это точно он, без демонских примесей. — Что с Никой? — настойчиво повторил вопрос воин света. — Она где-то на севере, недалеко от Вилейска, — ответил ему Даниил. Видимо, Вячеслав научился создавать подпространственные карманы и переместил центр в один из них. сложно определить координаты местности когда приходится брать в расчет еще одно измерение расстроенно вздохнул он а что насчет тебя уже что то выяснил нет судорожно выдохнул алекс сжав кулаки лаетели и мереэлис сканируют сейчас землю на сиянии как раз в районе северо запада я дал им образец днк вероники у меня было ее кольцо Ее след обрывается в Вилейске, так что я выдвигаюсь туда, на модуле А7. Он быстрее машины и даже самолета. «Кстати, о модуле», — подал голос Михаил. «Алекс, ты не забыл, что тебя отправили сюда для сдачи экзамена?» «Ты выполнил учебное задание. Уничтожил Даркнет. И теперь должен явиться в ЦПКС с отчетом и получить гордое звание космического стражника. Если ты этого не сделаешь в ближайшее время...» Все результаты обучения будут аннулированы, и тебе придется провести на Центурии еще пять лет. Без этого они тебя не отпустят, ты же знаешь. Вернут живым или мертвым. «Ты уверен?» — встревоженно посмотрела на мужа Мария. «Да», — кивнул Михаил. «У меня на Фемиде была куча свободного времени, и я много читал. В том числе о космической страже. Мне было интересно, на что подписались мои ученики. — пояснил Михаил. «Миша дело говорит», — задумчиво признал правоту коллеги Хантер. «Алексу надо срочно вернуться на Центурию. Сначала я найду жену». В голосе воина света зазвенел металл, а потом буду решать все другие проблемы. «Из чего вы должны были начать?» — вскинула бровь Вероника, настороженно глядя на Верзилу. этого. По-недоброму усмехнулся Бритоголовый и щелкнул пальцами. В его руках тут же оказался небольшой мохнатый темно-рыжий зверек, похожий на муравьеда, с сединой и глубокими шрамами на голове. Этот пушистик вступился за меня и Полину у костра. Узнала его опешившая девушка. Громила одним движением выхватил топорик из-за пояса испуганного существа. Передал оружие вепрю, а сам резко сжал беззащитную шею домового. Маленький заложник пискнул от боли и задергался в руках мучителя. Ника с содроганием подумала, что еще чуть-чуть его расширенные от ужаса глазенки выкатятся из орбит. И где же эти молнии, когда они так нужны? Пробормотала девушка, нервно потирая запястье. Татуировка загадочным образом исчезла, словно ее и не было. Отпустите зверюшку. Я обещаю, что больше вас не трону, обратилась она к громилам. Лицом к стене, руки за голову, скомандовал бритоголовый. Ладно. С отчаянием выдохнула Ника. Она проиграла. Положив тесак на стол, девушка подчинилась приказу. Ее руки были тут же заведены за спину и плотно связаны пластиковым жгутом. Здесь у нее куча оружия под рукой. Кто знает, на что она еще способна, почесал затылок бритоголовый. Нам лучше вывести ее на улицу, привязать к дереву и тогда допрашивать. Согласен, кивнул вепрь. Лицо Ники перекосилось от гнева и шока, когда на ее глазах бритоголовый силой впечатал голову пушистика в металлическую стену сарая. Раздался тихий хруст. И маленькое тельце мохнатой безжизненной тряпочкой упало на пол. «Оклемается!» кинул ей небрежно бритоголовой. Живучая тварь. Ты за это заплатишь. Процедила сквозь зубы блондинка. «И не только за это!» — осклабился вепрь. Поигрывая ножом, он вплотную приблизился к пленнице. Без Бесцеремонно распорол рукав её серой накидки и сдернул с неё серый балахон. Отрезав от подула несколько длинных лент, он наложил тугую повязку на раненое плечо коллеги. И бравые стражники центра тычками в спину вытолкали беременную девушку на улицу. «Где же ты, Вячеслав? тоскливо подумала Вероника. Этот опасный, непредсказуемый тип был для нее сейчас единственной надеждой на спасение.